Котят они вынесли из хаты. Тоня Рудакова, 5 лет, сейчас заведующая детским садом, живёт в райцентре Быхове, Могилёвской области. Первый год войны помню мало. Приехали немцы утром, ещё на дворе серенько было. Выстрелили всех, малушку и всем, кто стриженый сказали: "Выходи". А стриженые были военнопленные, которых люди домой позабирали. Отвезли их недалеко за деревню и постреляли. До этого мы бегали за деревню, под лес, играли, а тут все дети стали бояться. Помню, как напекла мама хлеба, много хлеба напекла. На лавках, на столе, на полу, на рушниках лежал, в сенцах. И я удивлялась: "Мама, зачем нам столько хлеба?" "Дяди постреляли, кого ты будешь кормить?" Она прогнала меня на улицу: "Иди к детям". Потом хлеба не стало. Ночью его забрали партизаны. И никогда больше я столько хлеба не видела. Немцы подскребли по хатам, всё дочисто. Голодали мы. Я же не понимала. Я просила маму: "Растопи печь, напеки хлеба, как тогда, много-много". Это всё, что я помню из первого года войны. Наверное, я подросла, потому что дальше помню больше. Когда нашу деревню жгли, всё всё запомнила. На улице они не расстреливали, только в хатах. Стоим все в окне. Вон пошли они Иску расстреливать. По Аниски кончили, к тётке Анфисе идут. И мы стоим, мы ждём, придут и нас расстреляют. Никто не плачет, никто не кричит, стоим. У нас была соседка со своими мальчиками. Она говорит: "Пойдём на улицу, на улице не расстреливают". Заходят они во двор. Первый солдат, второй офицер. Офицер высокий, сапоги у него высокие, высокая фуражка, как сейчас помню, красивый очень красивый. Стали они загонять нас в дом. Соседку упал на траву и целует офицеру сапоги. Не загоняйте в хату, мы знаем, там стрелять будете. А они: "Цурюк, цурюк!" Это значит назад. В доме мама села на лавку возле стола. Я запомнила, что она взяла кружечку с молоком, стала нашего маленького прикармливать. А так тихо, что мы все слышим, как он чмокает. Я села в уголочке Перед и себя веник поставила. На столе была длинная скатерть. Соседский мальчик под стол спрятался. Брат под кровать заскочил, а соседка возле порога на коленях встала и за всех просит. Паночку, у нас детки маленькие, паночку, у нас деток что гороху. Вот я запомнила, как она просила. Просила она долго. Офицер подошёл к столу, поднял скатерть и выстрелил. Оттуда крик. Он ещё раз выстрелил. Тот кричит, он 5 раз стрелял. Смотрит на меня, как не старалась спрятаться за веник, никак не спрячусь. У него такие красивые карие глаза. В это время выходит из другой комнаты солдат. Ну как выходит, сорвал шторы и всё. И зовёт его, а там на кровати лежат маленькие котята. Кошки нет, котята одни. Они берут их на руки, улыбаются, играют. Поигрались, и офицер отдаёт их солдату, чтобы тот вынес на улицу. Котята они вынесли из хаты. Помню, как горели у убитой мамы волосы, а у маленького возле нее пеленки. Мы переползли через них со старшим братом. Я держалась за его штанину. Сначала во двор, потом в огород, до вечера лежали в картофельнике. Вечером заползли в лес. И тут только я расплакалась. Куда мы пойдем без мамы? Года три не могла спать. День и ночь кричала. Только если за бабушкину руку держусь, закрою глаза, а так боюсь. Мне всё время было страшно. Запомнил: Мариуполь, парковая 6. Саша Солянин, 14 лет. Сейчас инвалид войны первой группы. Живёт в Магилёве. На рассвете нас повели на расстрел. Никогда так умирать не хочется, как утром. Нас было трое: двое военнопленных, два старших лейтенанта и я. Мальчишка, меня словили в лесу, когда оружие собирал. Они мне шепчут: "Беги. Мы бросимся на конвойных, а ты прыгай в кусты". "Не побегу. Почему? Буду с вами. Я хотел погибнуть вместе с ними". "Приказываем бежать, жить". Один, Данила Григорьевич Иорданов, был из Мариуполя. Другой, Александр Иванович Линский из Брянска. Запомнил: Мариуполь, Парковая 6. Запомнил. Брянск, улица. Стали стрелять. Я бежал и в голове у меня стучало. Запомню, запомню, запомню. Я слышала, как у него остановилось сердце. Лена Оронова, 12 лет, сейчас юрист, живёт в Минске. Начали бомбить наш Гомель. И родители решили отправить меня в Москву, в военные академии, там учился мой брат. Все считали, что Москва никогда в жизни не будет захвачена. Это неприступная крепость. Уезжать я не хотела, но родители настояли, потому что когда нас бомбили, я ничего не ела днями. В меня насильно впихивали еду. Мам решила, что в Москве спокойно, в Москве хорошо, там я поправлюсь. А они с папой приедут, как только война кончится. Вот-вот. Поезд до Москвы не дошёл, высадили нас в Малоярославце. На вокзале был междугородний телефон. Я всё бегала и хотела дозвониться к брату, чтобы узнать, что мне делать дальше. Дозвонилась, брат сказал: "Сиди, и жди, я за тобой приеду". В тревоге прошла ночь. Людей было очень много. Вдруг объявили: "Через полчаса отправляется поезд на Москву, садитесь". Я собрала вещи и побежала к поезду, забралась на верхнюю полку и уснула. Когда проснулась, поезд стоял около небольшой речушки, женщины стирали. Где Москва, было мое удивление. Ответили, что нас везут на восток. Вышла я из вагона и расплакалась от обиды, от отчаяния, что совершенно потеряла связь с Москвой. Что делать, не знаю. Осталась одна в такой ситуации. Меня увидела Дина. Это была моя подружка из Гомеля. Мы выехали вместе. Нас вместе наши мамы провожали. А в Малой Ярославце мы потерялись. Нас стало двое, и мне уже не так страшно. На станциях нам приносили еду к поезду: бутерброды, молоко в бидонах на подводах. Один раз даже суп привезли. В Усть-Канаиской области, на станции Джаркуль, нас высадили. Первый раз мы с Диной ехали на телеге, одна другую успокаивали, что приедем и сразу напишем домой. Я говорила: "Если дом не разбомбят, то родители получат наши письма, а если разбомбят, то куда же мы напишем?" Мама моя была главврачом детской больницы, а папа директором ремесленного училища. Папа мой был человек мирный, облик у него весь учительский. Когда он первый раз пришел с работы с пистолетом, им выдали пистолеты, он надел его с кобурой на штатский пиджак. Я испугалась. Он, мне кажется, тоже его боялся, осторожно снимал вечером и клал на стол. Жили мы в большом доме, но военных в нем не было. Я раньше никогда не видела оружие. Мне казалось, что пистолет сам начнет стрелять. что в нашем доме уже живет война. Вот снимет папа пистолет, тогда война кончится. Были мы с Диной девочки городские, ничего не умели делать. Мы приехали, а на другой день нас послали на работу в поле. Целый день простояли, согнувшись. У меня закружилась голова, и я упала. Дина надо мной плакала, а помочь не умела. Было стыдно, что местные девочки нормы выполняют. Мы дойдем до половины поля, а они уже где-то далеко, Самое ужасное, когда меня послали доить корову, которую я никогда не доила, и боялась к ней подступиться. Однажды кто-то приехал со станции и привез газеты. Там мы прочли, что Гомель взят. Очень плакали с Диной. Раз Гомель взят, значит, погибли наши родители, а нам надо идти в детдом. О детдоме я не хотела и слышать. Думала искать брата. Но за нами приехали родители Дины. Каким-то чудом они нас разыскали. Отец ее работал главврачом, В городе Саракташе, Чекаловской области. На территории больницы была небольшая хатка, и там мы жили. Спали на деревянных нарах из досок. Матрас набили соломой. Очень мучили меня мои длинные косы, ниже колен. Обрезать косы я не могла без маминого разрешения. У меня была надежда, что мама всё-таки есть, она найдёт меня. А мама любила мои косы и будет меня ругать, если я их обрежу. И вот в тот день на рассвете раздался стук в окно. Я поднялась. Стоит моя мама, а я не верю, мне думается, что это сон. Первое, что она сделала, стала натирать мне голову настойкой от вшей и обрезала волосы. Мама узнала, что папино училище эвакуировали в Новосибирск. И мы поехали с ней к папе. Там я стала ходить в школу. С утра мы учились, а после обеда ходили помогать в госпиталь. В городе было много раненых. С фронта их отправляли в тыл. Приняли нас с санитарками. Я оказалась в хирургии. Это было очень тяжёлое отделение. Давали нам старые простыни, мы рвали их на бинты, скручивали, затем закладывали в биксы и возили на стерилизацию. Стирали старые бинты, но иногда с фронта привозили такие бинты, что выносили их корзинами и закапывали во дворе. Росла я в семье врача и до войны мечтала, что обязательно буду врачом. В хирургию? Так в хирургии. Другие девочки боялись, а мне было все равно. Только бы помогать, быть нужной. Кончатся уроки, бежим скорее в госпиталь, чтобы не опоздать, прийти вовремя. Помню, что я несколько раз падала в обморок. Открывая рану, все прилипшее, раненые кричат. Мы вносили их в операционную и выносили на носилках. Несколько раз у меня начиналась тошнота от запаха бинтов. Бинты очень пахли не лекарством, Огни лил какой-то смертью. Я уже знала запах смерти. Многие девочки уходили, не могли этого перенести. Они шили перчатки для фронта, кто умел, вязал, а я не могла уйти из госпиталя. Как я уйду, если все знают, что мама моя врач? Но я очень плакала, когда раненые умирали. Они умирают, зовут: "Доктор, доктор, быстрее!" Он прибежит, а спасти не может. В хирургии раненые тяжёлые. Помню одного лейтенанта в форме Когда показал нам свои фотографии серьёзный, а в больничном халате мальчик. Он попросил у меня грелку, положила ему грелку. Он схватил меня за руку, а я не могу её отнять. Он её к себе прижимает. Я слышала своей рукой, как у него остановилось сердце. Билось, билось и остановилось. Как меня вывели оттуда, не помню. Долго в руке ощущала удары сердца, последний удар. А я все кричала, не могла остановиться. Вера Барташевич, 8 лет. Сейчас копировщица, живет в Минске. В 43-м году брат Николай ушел в партизаны. Для нас это было очень опасно. Помню, как мы с мамой долго не ночевали дома, а ходили спать в колхозное овощехранилище. Наш дом был крайний со стороны Минска. И когда возвращались домой, мама топила печь, а мы с братом стояли у стены дома и смотрели на дороги. ведущие из Минска, их было две, чтобы в случае опасности предупредить маму и убежать. Один раз убежать не успели, в дом ворвались немцы. Мама стояла у кровати, и старший, настаив на маму пистолет, кричал, «Где партизаны?». Я очень испугалась и начала кричать так, как говорят, кричат не своим голосом. Маму погнали на улицу. А я все кричала и не могла остановиться, и тогда, когда мама вернулась. Очень долго и даже сейчас меня преследует желание спрятаться, когда я бываю в деревне вечером и слышу, как где-то гудит машина. Я ненавижу войну. Три моих брата остались на войне. Пахал, пахал и свалился. Николай Редкин, 11 лет, сейчас механик, живёт в Краснодаре. Троих старших братьев сразу призвали в армию. Сестра Вера ходила в военкомат, и в марте 42-го тоже ушла на фронт. Остались дома только я и младшая сестрёнка. Жили мы у родственников в Орловской области. Я пошёл в колхоз, мужчин не было. Всю мужскую работу делали подростки. Поехал первый раз пахать. Женщины стали возле своих коней и погнали. Стою, жду, что кто-то придёт и меня научит. А они одну борозду прошли, на вторую повернули. Что мне делать? Я давай сам. Где возле борозды, где по ней? так и прогнал. Один день поднялся рассвет, мы уже в поле. Ночью коней пасём. Другой, на третий пахал-пахал и свалился. В 44-м сестра Вера на один день заехала к нам. Утром её везли к станции на телеге, а я пешком убежал за ней. На вокзале солдат не пропускал меня в вагон. Ты с кем, мальчик? Я не растерялся. Со старшим сержантом Верой Рецкиной. в ту сторону, откуда восходит солнце. Валя Коржановская, 11 лет, сейчас рабочая, живёт в посёлке Механовича Минского района. Дом наш стоял недалеко от военного госпиталя. Госпиталь бомбили. Я видела, как из окон падали раненные с костылями. Загорелся наш дом, мама вскочила в огонь. У меня растут дочки, я вернусь в дом и возьму деткам одежду. горел наш Минск, горел наш дом. горела наша мама мы кинулись за ней люди догнали нас держали детки маму уже не спасёте куда бежали все туда и мы лежат мёртвые стонут просят помощи раненные ну кто поможет мне 11 лет сестре 9 мы с ней потерялись встретились в детдоме Острашицкого городка под Минском а в Минске уже были немцы за год до войны нас сюда привозил отец в пионерский лагерь Сколько рыданий, сколько слёз, что остались без родителей, что сгорел наш дом. В детдоме мы пробыли год, а может быть, меньше, теперь трудно вспомнить. Стали нас отбирать для вывоза в Германию. Отбирали не по годам, а по росту. И я к несчастью была высокого роста, как отец, а сестрёнка как мать маленького. Подошли машины, вокруг немцы с автоматами. Меня загнали на машину с соломой. Сестра кричит, её отталкивают. под ноги стреляют. И так нас разлучили. Прижавшись друг к другу, сидели мы в вагоне, дрожали. Полный вагон деток. Не было никого старше 13 лет. Первый раз остановились в Варшаве. Никто нас не поил и не кормил, только какой-то старичок зашёл с полными карманами свёрнутых бумажек, на которых по-русски было написано молитва Отче наш, и дал каждому такую бумажку. После Варшавы ехали ещё 2 дня. Привезли на санитарный, видимо, пункт. Разделили всех догола, вместе и мальчиков, и девочек. Я плакала от стыда. Девочки хотели в одну сторону, мальчики в другую. Нас сбили в одну кучу. Наставили шланг с каким-то специфическим запахом. Никогда больше не слышала его. Не знаю, что это было за дезинфицирующее средство. Не смотрели глаза ни в глаза, рот ни рот, уши ни уши. Сделали санобработку. Затем дали надеть полосатые брюки и пиджаки, типа пижам. На ноги деревянные сандалии, а на грудь прикололи железные бирки: "Ост". Выгнали на улицу и построили как на линейку. Я думала, что нас куда-то поведут в какой-нибудь лагерь, а заде шепчут: "Нас продавать будут". Подошёл старый немец, отобрал вместе со мной ещё трёх девочек. отдал деньги и показывает на телегу с соломой. Садитесь. Имя называлось, если перевести на русский язык, Зелёный двор. Поместили нас в сарае. На одной половине жило 12 собак, на другой мы. Сразу же на работу в поле, собирать камни, чтобы плуги и сеялки не ломались. Камни надо было укладывать ровненько в одном месте. Положишь не так, немец бежит: "Некрасиво". А мы в этих деревянных сандалиях Мозоли осыпали все ноги. Кормили плохим хлебом и снятым молоком. Одна девочка не выдержала, умерла. Её на лошадях увезли в лес и прямо так без ничего закопали. Деревянные кандалы и полосатую пижаму привезли в имение. Помню, что звали её Оля. Был там старый-старый немец, кормил собак. Он очень плохо говорил по-русски, но очень старался нам объяснить: "Киндер, Гитлер капут, русский ком". Придет в курятник, наворует в шапку яиц и спрячет в свой ящик с инструментами. Он еще плотничал по имению. Возьмет в руки топор и идет будто бы работать, а сам поставит ящик возле нас и смотрит по сторонам, машет руками, чтобы быстрее кушали. Яйца выпьем, а скорлупки закопаем. В один день нас позвали два серба, которые работали в этом имении, и говорят, надо бежать, а то все умрем, как Оля, закопают в лесу, А деревяшки наши и пижамы назад привезут. Заимением было болото. Мы туда отошли, а потом побежали. Побежали в ту сторону, откуда восходит солнце, на восток. Вечером в кустарнике свалились все и уснули усталые. Утром открыли глаза тишина, одни жабы квакают. Встали, росою мылись и пошли. Прошли совсем немного и увидели впереди дорогу шоссейную. Надо её перейти. Напротив густой и красивый лес. Наше спасение. Один серб подполз, осмотрел в шоссе и позвал нас. Бегом. Мы на дорогу, а из лесу к нам навстречу немецкая машина с автоматчиками. Окружили нас и стали бить сербов, топтать. В машину их бросили мертвых, а нас с девочкой посадили рядом. Сказали, что им хорошо, а вам еще лучше будет, русские свиньи. По биркам они узнали, что мы восточные. У нас уже такой страх был, что мы даже не плакали. Привезли в концлагерь. Там мы увидели, на соломе сидят детки, а по ним ползут вши. Солома возили с полей, которые начинались сразу за колючей проволокой, стоком. Каждое утро стучал железный засов, входили смеющиеся офицер и красивая женщина. Она по-русски нам говорила: "Кто хочет каши, быстро становитесь по двое в ряд, поведём вас кормить". Они шутили, смеялись, дети спотыкались, толкались, каши хотели все. «Надо только двадцать пять человек», – пересчитывала женщина. «Не ссорьтесь, остальные подождите до завтра». Я вначале верила, вместе со всеми бежала, толкалась, а потом стала бояться. Почему не возвращаются те, которых уводят кормить кашей? Садилась под самую железную дверь при входе. И когда нас уже было мало, женщина все равно меня не замечала. Она всегда стояла и считала ко мне спиной. Как долго это продолжалось, не скажу. Детская память не точная, она запоминает только страх или только хорошее. Слышим однажды шум, крик, стрельбу, стучит железный засов, в барак к нам врываются родные солдаты с криком: "Детушки!" Берут нас на плечи, на руки, по несколько человек. Целуют, обнимают и плачут, что мы такие лёгкие, что у нас одни косточки. Выносят на улицу, и мы видим чёрную трубу крематория. Несколько недель нас лечили, кормили. Когда мы окрепли, повезли в ту сторону, откуда восходит солнце, домой. Белая рубашка в темноте далеко светится. Ефим Фридлент, 9 лет. Сейчас заместитель директора комбината силикатных изделий. Живёт в Минске. Ребёнком я себя не помню. Началась война, кончились детские капризы. Всё, что я помню о войне, это не детские воспоминания. Я чувствовал себя взрослым человеком, боялся по-взрослому, что убьют, понимал, что такое смерть, делал взрослую работу, думал по-взрослому. И к нам никто, как к детям не относился в той обстановке. То, что было до войны, забылось. Помню, что до войны я боялся один оставаться в квартире, а тут страх прошёл. Ни в каких маминых домовых, которые сидят за печкой, я уже не верил. Да и она их не вспоминала.